«Дело мастера боится». И все же поначалу Лина чувствовала себя неловко. Госпожа Мороз сказала только «Если что, я в учительской». Дала учебники и оставила близнецов наедине с детьми из цирка. Кроме Аарона и Стеллы пришли заниматься дети из других классов. «Это Лонца, Оливия и Эста», — представил их Аарон. Затем они сели за задние парты, и Лина раздала учебники. Будет лучше, если мы начнем с первой страницы, сказала она и раскрыла книгу. Цирковые дети и бровью не повели. Сначала я буду читать вслух, а вы за мной, поняли? Пять голов кивнули одновременно. Пепе попугай поет, из кормушки корм клюет. Громко прочитала Лина. Петь умеет почти всякий попугай, а наш попугай умеет вязать крючком, гордо сказала Арон. Звучит безумно интересно, рассмеялся Луис. Да, прихватки у него получаются отличные, ухмыльнулся Арон. Лина строго посмотрела на остальных. Теперь читайте вы. Кто именно из нас? Спросила Стелла. «Ах, да все равно кто-нибудь? Смущенно пробормотала Лина. Стелла засмеялась, а Луис бросил быстрый взгляд на ее зубы, не острые ли у нее клыки, но они выглядели совершенно обычно. Тогда начну я, сказал Аарон. П, П. а что это за буква? спросил он. Это маленькая П, объяснила Лина. Вначале была большая П, а здесь маленькая. «Тогда здесь написано «Пе-пе».» Совершенно справедливо заключил Аарон и прочитал предложение до конца практически без ошибок. Лина была в восторге. «У тебя хорошо получается учить», — похвалил ее Аарон. «Я теперь знаю, как выглядит маленькая «П». Ее не было в моей коллекции букв». Остальные кивнули. «Очень мило с твоей стороны, что ты с нами занимаешься». Сказала Эста и приветливо посмотрела на близнецов. «Честно?» — Лонца кивнул. «Чувствуешь себя припаршиво, когда над тобой все время смеются из-за того, что ты путаешь буквы?» Теперь Лина совсем смутилась. Она никогда бы не подумала, что эти пятеро будут ее хвалить. И вдруг они разговорились, хотя всю неделю были молчаливы, и Лине с Луисом они понравились, несмотря на их странную внешность». Они рассказывали потрясающие истории, и слушать их было крайне интересно. Час пролетел, как одна секунда, и вот уже госпожа Мороз вошла в класс. «Ну, как прошло первое занятие?» – спросила она. «Что, урок уже закончился?» – потрясенно спросил Луис. «Жаль, было здорово». «Здорово?» – госпожа Мороз приподняла правую бровь. «Вы вообще занимались?» Цирковые дети смущенно смотрели на госпожу Мороз, а Лина закусила нижнюю губу. А «Я теперь знаю, как выглядит маленькая П, — сказал Аарон. Госпожа Мороз все поняла. — Ну, хорошо, — сказала она, — сегодня вы познакомились. Но я рассчитываю, что завтра вы действительно будете трудиться». Они вместе спустились к велосипедной стоянке. «Увидимся завтра!» — крикнула Стелла. «Надо поспешить, а то опоздаем на тренировку. Сегодня вечером представление». «Вы участвуете в представлении?» — удивилась Лина. Они захихикали. «Разумеется, а ты как думала?» «А что вы делаете?» «Мы работаем на трапеции». «Трапеция — это такая веревка, которая болтается под куполом цирка?» — спросил Луис. Арон кивнул. «Самый крутой номер! Чтобы работать на трапеции, ты должен уметь летать!» «Ага, понятно!» — сказал Луис и многозначительно посмотрел на сестру. «Если хотите, после школы можно пойти с нами и посмотреть!» «Супер!» — воскликнул Луис. «Не терпится узнать, на самом ли деле вы умеете летать!» Цирковые дети улыбнулись на прощание и в ту же секунду скрылись за углом. Луис был в полном восторге. «Нас пригласили на представление в лунный цирк! Просто не верится!» Воскликнул он и вскочил на велосипед. «Просто не верится!» Сказала и Петронела, когда узнала, что ночью из мельничного пруда кто-то выловил целых семь рыбин. Тыквер стоял посреди ее кухни и нервно теребил шляпу. Положение дел было крайне неприятным. Ведь рыба пропала, несмотря на то, что яблочные человечки несли вахту всю ночь. Спаржензон лучший из моих ребят», — подавленно сказал тыквер. «Да, но, к сожалению, он уснул, и это стоило жизни семерым гольцам», — гневно припечатала Петронелла. «Где Спаржензон теперь?» «Ищет следы», — ответил тыквер. «Он уже что-нибудь нашел?» Тыквер пожал плечами. «Откуда я знаю?» Ведь я сейчас здесь, на кухне твоей стою. — Хорошо, тогда пойдем и спросим. Петронелла смахнула крошки хлеба с губ и уже стояла у входной двери. — Ну что, ты идешь? — нетерпеливо добавила она и прыгнула на толстую ветвь под домиком. — Конечно, иду, просто я не владею искусством телепортации, — буркнул тыквер. — Люциус! Петронелла вложила два пальца в рот и свистнула. Безрезультатно. Она повторила попытку и огляделась в поисках жука. — Его нет, — разочарованно констатировала она. — Придется спуститься вниз. — Ты хочешь спуститься по волшебной лестнице средь бела дня? — забеспокоился тыквер. — А у тебя есть идея получше? — неприветливо возразила Петронелла. Пользоваться лестницей днем было для яблоневой ведьмы небезопасно, ведь господин Брецель в любой момент мог выглянуть из пекарни в сад и обнаружить ее. Несмотря на риск быть замеченной, Петронелла спустилась вниз по лестнице так быстро, как только смогла, и с каждой ступенькой она становилась все больше. «Почему ты не уменьшишься обратно?» – спросил тыквер, спланировавший вниз с яблоневым листком. «Это займет слишком много времени», — объяснила Петронелла. Она осторожно огляделась кругом, пригнулась и юркнула за дерево. Таким манером она добралась почти до границы сада, но тут начались проблемы. Петронелла оказалась слишком близко к старому дому мельника. Нужно было незаметно проскользнуть мимо него. Маленькая ведьма набрала побольше воздуха в легкие, еще сильнее скрючилась и побежала. Тогда все и случилось. Господин Брецель испек целый противень улиток с изюмом и собирался поставить их остывать на подоконник, как вдруг заметил мелькнувшую за окном черную остроконечную шляпу. Удивленный сверхмеры, он выглянул в окно. И действительно, от его дома шустро убегала ведьма, Довольно маленького роста, но настоящая. «Эй! Да, вы там! Стойте!» — крикнул господин Брецель. У Петронеллы замерло сердце. Папа детишек ее обнаружил. Дальше прятаться за деревьями не имело смысла. Она выпрямилась и, сохраняя достоинство, продолжила движение быстрым шагом. «Эй, подождите! Мы с вами случайно не знакомы?» Дело запахло керосином. Петронелла с тревогой оглянулась через плечо. Господин Брецель уже открыл дверь и сделал шаг по направлению к ней. Нужно было срочно спрятаться. Но куда? Взгляд Петронеллы упал на курятник. Она вбежала в загон и в ту же секунду исчезла в курятнике. «Ток-ток!» – успокоила она испуганных курочек, которые сидели на насесте еще совсем сонные. Она осторожно выглянула из крохотного окошечка. Господин Брецель стоял столбом на крыльце и оглядывался по сторонам. Тут он посмотрел на курятник и едко усмехнулся. — Похоже, он идет прямо сюда, — простонала Петронелла в ужасе. — Что же делать? Что же делать? Пок — Пок-пок! — обеспокоенно закудахтали курицы. — Пут-пи-пут! — тревожно прошептала Петронелла на курином языке. «Это означало, вы должны меня спрятать». Затем она достала волшебную палочку из рукава и пробормотала. «Черная курица, красный петух, трава-мурава, репей и лопух, пусть колдовство немедленно свершится и ведьма в курицу превратится!» Раздалось легкое «пуф», и Петронелла обернулась белой курочкой. «Ток!» «Скорее залезай к нам на насест!» Прокудахтала Нефертити и отодвинулась в сторону. Петронела понятия не имела, как куры взлетают на насест, но она сильно забила крыльями и в следующую секунду уже сидела вместе с остальными курами. Нефертити и Белоснежка придвинулись к ней с двух сторон, чтобы она не свалилась вниз. Господин Брецель зашел в курятник. Недоверчиво осмотрел он все углы. «Пожалуйста, только не пересчитывай кур! Только не пересчитывай!» Взмолилась про себя Петронелла. Господин Брецель посмотрел на кур, затем почесал в затылке и задумчиво побрел обратно в пекарню. Все пять кур дружно вздохнули с облегчением. Петронелла прочитала волшебное заклинание, которое превратило ее обратно в ведьму. «Глук!» «Благодарю вас», — сказала она и вынула из волос соломину. «Стойте! Что это?» Петронела подозревала, что ничего хорошего. «Ток-тук? Это перо?» «Пик! Ха-ха!» — весело ответили курочки. «Ну, класс! Теперь у меня не только рачья клешня вместо руки, но еще и куриное перо из головы растет». В этот момент в курятник вошел тыквер, «Какое облегчение и на этот раз пронесло!» — простонал он. Затем внимательно посмотрел на Петронеллу. «У тебя перо в волосах!» Петронелла гордо выпрямилась. «Я знаю!» — ответила она и бодрым шагом вышла из курятника.